18 сентября. Ждем чигетов. Подготовили связь. У них маневр, и мы включили режим сближения. Состоялась долгожданная встреча на орбите. После открытия люка торчит рука с цветами, традиционной орхидеи. Первой показалась лысая голова Васютина, а потом вплыл гречка. Все радуются, смеются, передают лимоны. Володя, по-моему, счастлив. Его лицо светится восторгом. Один гречка никак не мог понять, где у нас вверх, а где низ. Перед ним приспокойно плавало яблоко, а он торчал вверх ногами. По поводу нашей встречи состоялся телерепортаж. Женибеков. Сегодня нашего полку прибыло. Сегодня к нам пристыковался Союз Т-14. Теперь у нас пять человек на борту. Численность увеличилась. Это значит, увеличились наши силы. И, естественно, изменится качество нашей работы». Будем надеяться в лучшую сторону. Савиных, мы очень рады встрече. Мы давно ждали ребят. Они выглядят отлично, чувствуют себя хорошо. Завтра мы уже совместно приступим к работе с новым оборудованием, которое они привезли. Гречка, говорят, что гора с горой не сходятся. А вот Чигет к Памиру пришел. Гречка пошутил насчет порядка на станции. Ребята, а не выдумали ли вы эту ситуацию с безмолвным салютом? На борту все в лучшем виде. Никаких следов от заморозков и всемирного потопа не осталось. Гречка раздает письма, привезенные с земли, подарки, лимоны, мед. Долго сидели. Потом в 12.00 отправили спать Володю и Сашу. А сами готовились к следующему дню, который, судя по телеграмме, будет сумасшедшим. Все ушли спать. А я сидел и смотрел видеофильм о моей родной вятской земле и репортаж с дачи. Сидел, радовался и не знал, что дача уже сгорела. Гречка молчала о случившемся. Прошло много лет, но я часто перелистываю уже пожелтевшие от времени листы писем, присланные в космос. Не бесконечно дорого все, что было написано близкими друзьями. Вот некоторые из них. «Здравствуйте, Витя и Владимир. Шлю вам свой сердечный привет. Желаю вам всего самого хорошего, крепкого здоровья» чтобы вам было хорошо работать и поскорее вернуться на родную землю. Мы очень соскучились. Если долго вас не показывают, то становится грустно, плачем. Я знаю, миленькие что у вас много трудностей. Все время кажется, что вы скоро прилетите. Витя, я корову продала, но ее пока не увели, так как гости гостят, пусть попьют молочка. Когда все уедут, тогда уведут корову к Тарасовым. Погода у нас сейчас стоит хорошая. «А то каждый день был дождь. Лук вырвали, Валя слили, обрезали. Теперь все станут убирать. Нынче смородины было мало, красной совсем нет. Баню мне еще не поставили, так как дороги плохие, и к нам не проехать. Лето уже скоро пройдет, и не видели его. Привет от бабушки Акимовны, ей исполнилось 92 года. Отметили. Ничего шустро еще, все делает сама». «Посылаю нашу фотографию. Володя и Витя. Желаю вам поскорее выполнить программу и вернуться на землю. Ждем. Целую, мама. Здравствуй, Виктор. Очень рады за вас, что все образовалось. Следим за полетом с большим вниманием. Гордимся вами, переживаем. К сожалению, невозможно было выйти на связь и узнать, как там наши растения. Думаю, что они погибли, если вы молчите». Контроль клубники растет в трех местах. У Саши в лаборатории, у меня на балконе и у твоей Лили на даче. У меня уже много ягод, правда зеленые. Луковицу от тюльпана желательно не выбрасывать, а завернуть в бумагу и вернуть нам. Передадим ее в Никитинский сад. Будет новый сорт, космический. Со следующей оказией пошлем снова что-то цветущее. Была у вас дома, принесла землянику, тюльпаны и орхидею, контрольные. Валюшка почти не изменилась. Готовится к экзаменам. Бодренькая и хорошенькая. А Лиля сказала, плакать больше не будем. Будем ждать. Положила ромашку, которая занесена в Красную книгу. Но по одной для вас можно сорвать. Удачи вам, хорошего настроения, успешной работы. До встречи на земле. Не читала. биолог. Дорогой Виктор Петрович, привет тебе и Владимиру Александровичу отвязких тележурналистов, В нашем телевизионном письме я надеюсь, вы почувствуете тепло, ласку и заботу землян, которые всегда всем сердцем с вами. Если письмо наше хоть на йоту прибавит вам энергии, радости, бодрости, будем считать, что не напрасно пять часов буксовали по дороге в Березкино. Крепко жмем ваши мужественные руки. До встречи на вятской земле. Кащеев, Добровольский, Лопухин. По скриптум. «Виктор, снимай, пожалуйста, побольше. Для фильма пригодится». «Миленький Виктор, готовили тебе стеклянные большие, а пошла маленькая железная банка. Имеющийся в наличии лук наполовину забраковали. Ненадежен. Так что и зеленого, и горького ты получишь мало. Пусть вся твоя жизнь будет такой сладкой, как халва. Обнимаем и целуем тебя. Все дженнибековы». «Дорогие парни!» Володя и Виктор, наша служба, стоящая за спиной управленцев и стремящаяся их автоматизировать, шлёт вам привет. Мы искренне восхищаемся вашей работой и человеческими качествами. Ждем вас дома, все будет в порядке. Огромный привет. Олег Макаров, космонавт. Милые ребятки, с самого первого дня мы следим за каждым вашим шагом, так что вам никуда от нас не скрыться. В этом нам помогает телевидение систематически показывая в программе время, что вы там делаете и как. А мы уж так радовались, когда увидели, что вы уже без пуховок. Ребята, вы для нас как два космических бога, которые все могут, которым все под силу. Вы вершите человеческие судьбы. Наши судьбы были в ваших руках. И мы понимаем, что если наступит наш звездный час, то этим мы обязаны вам. Когда мы разделились в июле на время отпуска – Лена вырезала статьи в центральных газетах, посвященные вашему полету, и посылала Кате в деревню. Так что и в отпуске мы бдили. Погоду на время отпуска вы нам организовали хорошую, за что вам большое спасибо и низко кланяемся. Из Донбая получили фотографии. Одно из них, на которой Катя с Валюшей любезничают, попытаемся передать вам через Волкова, если он, конечно, не перепутает и не отправит Лили. А еще посылаем фотографию, где Володя любезничает с Леночкой. Как нетрудно расставаться нам с этими фотографиями, но для вас мы готовы на все. Мы все думали, что же вам послать. Что привести то мы знаем. Попытаемся передать, если Саша не откажется, пять съедобных Олимпийских колец на красной тесемочке. Если вам это придется по душе, покажите, пожалуйста, их в ближайшем телерепортаже. Будем ждать и надеяться». До свидания, ребятки. Желаем удачи. Светлана, Екатерина, Елена, экипаж космонавтов, или, как нас ласково называют Витюша, тётки. Витя, Володя, здравствуйте. Спасибо вам за отменную выдержку и прекрасную работу на станции. Ведь поначалу казалось, что мне придется быстро-быстро искать новую работу. А нет, господа супостаты, выкуси. Всегда с вами» ведущий конструктор ваш, и самой многострадальной, но ну и самой рекордной станции. Еще раз спасибо и до скорой встречи. Табаков. Здравствуй, дорогой папуля. Я, конечно, не могу написать столько писем, сколько их написала мама, но я все эти письма прочитала и подтверждаю, все, что там написано, — истинная правда. 1 сентября нас посвящали в студенты, в 9.00 — Мы пришли на факультет, там выступали ведущие биологи нашей страны. Все нас поздравляли и говорили, что мы поступили в самый замечательный вуз и на самый интересный факультет. Потом каждого вызывали и вручали студенческие билеты, дарили цветы. Конечно, трудновато привыкать и к тому, что надо добираться час до университета, и к новым лицам, и к новым методам обучения. Но я не жалею, что выбрала биофак, пока в восторге. Думаю, что это надолго. Я уверена, что все будет нормально. Обнимаю, целую. Валя, дочь. Здравствуй, дорогой Витя. Ваше жаркое лето превратилось в нашу жаркую осень. Это и по погоде, видно, и по делам, которые у нас здесь творятся. За короткое время, в течение трех недель, разработана и почти опробована идея установки модернизированных солнечных батарей на каждую из плоскостей. «Володя Васютин с Сашей прошли несколько раз в ГЛ по этой программе, и мы уверены, что они с этим справятся. В будущем на борт пришлют фрагменты тренировки и видеофильм. Работа планируется на февраль, а впереди у них маяк. Пропион сейчас уже и не помним, хотя вам это тоже предстоит делать. В общем, как видишь, дел вам прибавляется. В целом программа не меняется» и дама приступает к тренировкам в составе своего экипажа. Если у вас получится по БСМ по второй плоскости, то этот дом будет еще два года навещаться посланцами греческого зала. Ваши усилия по ремонту дают свой результат. В отряде все идет спокойно. Хорошо себе представляют твои мысли и чувства перед уходом Джана и вообще месяца через четыре после старта. Но держись, это бывает только раз в жизни». Другого такого полета ни у тебя, ни у других не будет. Все сроки истекают. Подойдет к концу и срок твоей экспедиции. А мы уж тут, как можем, поддержим. С приходом ТКС жизнь у вас пойдет веселее. Большой объем, много новых железок. Ну пока, Витя. Привет тебе огромный от Маркова. Обнимаю. Держись. Твоя подпорка — Александр Александров, дублер. «Здравствуйте, дорогие Виктор и Володя. Пишу это письмо из номера 304 гостиницы «Байконур», а мысленно нахожусь с вами на борту станции «Салют-7». Я представляю себе, как она сейчас выглядит, сколько грузов нужно умудриться запихать в нее. Она ведь не резиновая, но с приходом ребят будет еще теснее. Вы, мужики, опытные, терпение и мужество вам не занимать, и я думаю, что у вас все будет хорошо. Обстановка у нас спокойная». Командует Архипыч, но в теннис сегодняшнего дня запретили играть. Остаются тихие игры, шахматы, бильярд. Вчера звонил Лили домой, у них все хорошо, настроение бодрое. Собираюсь 20 сентября в отпуск, но, находясь в Москве, крепко обнимаю, целую вас, желаю удачи и ещё раз удачи, аджану предстоящей мягкой посадки. Геннадий Стрекалов, космонавт. «Здравствуйте, дорогие мои. Греческий зал шлёт вам огромный привет, и в материализованном виде тоже. Наконец-то у вас стало теплее, даже, говорят, жарко. А вслед за вами и у нас наступило лето. Народ разбежался в отпуска, а когда вы будете читать наше письмо, мы будем загорать на берегу Черного моря. Время бежит очень быстро. Кажется, совсем недавно проводили экипаж из Звездного городка, и все страстно переживали за старт и стыковку». А теперь уже все давно позади. Вы совершили невозможное. Оживили станцию, так казалось в начале экспедиции. А сейчас мы уже привыкли к сообщениям о том, что самочувствие космонавтов хорошее, и бортовые системы работают нормально. Конечно, только вам одним известно, сколько труда и усилий стоит за этой повседневной короткой фразой. За это вам от нас низкий поклон и глубокое уважение. Ловейкина и Монарова – Утвердили в состав экипажей на мир. У нас теперь новые идеи. Будут летать одновременно две станции, и обе с экипажами. Поэтому в ЦУПе резко не хватает народу. В отдел выделили новую «Волгу» и двух водителей. Один РАВ заменили новым, зеленого цвета. Но машин все равно нет, хотя почти все сейчас ездят на своих. Служба расширяется. Согласовывается проект строительства корпуса для нас. Место уже дали... А пока в греческом зале пустынно. Один Сергей Николаевич Анохин ходит регулярно на работу. Со здоровьем у него стало лучше. Дорохов отправился наводить порядок на фестивале молодежи и студентов. Посылаем вам коньяк и конфеты с фестивальной символикой для поднятия боевого духа. Желаем успешного выполнения очередных задач полета и хорошего настроения. Ирина Пронина, космонавт. 19 сентября выпал из мешка в 8.00. Когда летел к первому посту, то проснулся гречка, схватил меня за ногу, спрашивая время. Все потихоньку начали вставать. У меня уже был готов кипяток и разогреты банки с консервами. Новички вроде бы ничего. У Володи пока нет аппетита. Джан спал в ПХО, говорит, что выспался. Он освободил свое место Васютину, который выкупил его за один целковый. За столом суета. Ребята осваивают космический быт. Умыться, побриться, в туалет сходить – первый раз это непросто. Второй день нашего совместного полета полностью посвящен экспериментам. Володя занимался с аппаратурой ФО, изготовленной в Чехословакии, исследуя прохождение звезд через слои атмосферы, проверяя температурные режимы, контролируя заход звезды за горизонт. В настоящий момент Васютин работает с аппаратурой мкс -М, Это спектральная аппаратура. Васютин. Многоканальный спектрометр позволяет фиксировать состав атмосферы. Сегодня этот прибор четырежды вступал в работу. Параллельно с этим Саша Волков кинокамерой Болье снимал характеристики Солнца при переходе через атмосферу на восходе и на заходе. Волков. Мне сегодня с помощью кинокамеры Болье предстояло снимать восход и заход Солнца за горизонт. Эта задача выполняется для определения температурных характеристик Солнца и состояния атмосферы. Атмосфера – это и погода, и климат на Земле. Гречка. Сейчас я готовлюсь на заходе Солнца с помощью призмы получить характеристики озона, просвечивая Солнцем атмосферу, а фотоаппаратом снять вид горизонта, через который эти лучи проходили, чтобы потом сопоставить – как получаются полосы озона и аэрозоля на фотоаппарате и на призме с узкополосными фильтрами. Сам я весь день провел с аппаратом СКИФ. Это спектрометр, который позволяет записывать информацию о Земле в узких спектральных зонах вместе с фотографированием. Завтра у нас опять такой же целевой день. Участвовать будут эти же приборы, и введем новые. особенность этих экспериментов – является синхронность работы приблизительно 10 приборов. Ранее подобные комплексные исследования атмосферы не проводились. Володя собирает корабль «Союз Т-13», поэтому все заботы о станции сейчас на мне. Он достал из нашего корабля мой ложемент, и я установил его в «Союз Т-14» вместо ложемента «Гречка». Отныне, на случай аварийной посадки, я прописан в корабле «Союз Т-14». Володя уже в пятый раз укладывает корабль для возвращения на землю. Очень устал, но надо написать письма домой. 21 сентября. Вчера не писал, некогда, да и сегодня уже пора спать. Время 2 часа ночи. Чегеты уже спят, а мы с Володей расставляем по местам аппаратуру, которая сегодня была задействована в экспериментах. Поменял емкость в туалете, заполнил водой самовар, ведь расход воды сейчас намного больше. Оба прошедших дня были очень напряженными. Сплошные динамические режимы с использованием почти всей спектральной и фотографической аппаратуры. Вчера работали по Солнцу во время его захода за горизонт, сегодня по звездам. Володя Васютин занимается эти дни биологией на установке электрофореза, а Саша помогает нам. Ребята уже освоили станции. Сегодня Чигет 1 выполнял первую ориентацию станции. Расход топлива побольше, чем у нас. Но это дело наживное. Хотел написать письма домой, но уже поздно. Завтра постараюсь это сделать в перерывах между экспериментами или вместо обеда. 23 сентября. Напряженно работали по программе экспериментов. Состоялся телевизионный репортаж, в котором подвели итоги совместной работы. Джанибеков. Подходит к концу первая часть основной экспедиции и корабль «Союз Т-13» практически уже собран для возвращения на Землю. У нас с Георгием Гречко образовался новый экипаж. А по сути дела, сейчас впервые осуществляется смена экипажей на орбите. На станции успешно начали работу двое новичков. Ну, новички-то они на орбите, а в центре подготовки космонавтов Владимира Васютина Александра Волкова знают уже давно. Они потихоньку обживаются. Должен отметить, что вот такая передача эстафеты имеет какой-то определенный смысл. Гречка. Если говорить об эстафете, то, конечно, результат мы ожидали хороший. Но я, например, не предполагал, что это будет настолько эффективно. Новый экипаж быстро врабатывается, на ходу передаются приемы, проводятся эксперименты, техническое обслуживание, чувствуется динамика. Все это в десятки раз сокращает сроки. Самое главное что воспринимает пришедший экипаж, это необычный дух доброжелательства, энергии, оптимизма, умения, творчества, который присутствовал на борту. Виктор Совиных, у нас как эстафетная палочка, точнее, Витя не эстафетная палочка, а палочка-выручалочка. За эти пять дней к нему сыпались тысячи вопросов. Как это? Где это? Почему так? Витя быстро, четко, выполняя свою программу, всегда приходил нам на помощь, А иногда вместо того, чтобы объяснить как, он делает все сам, наглядно показывая, как это делается. Я с грустью покидаю станцию, но уверен, что новый состав экипажа достойно пронесет эстафету творчества, дружбы и сотрудничества. Васютин, продолжая репортаж о нашей совместной деятельности, я хочу сказать, что на протяжении этих суток, на фоне того, что мы знакомились со станцией, проведен ряд экспериментов, в том числе биотехнологических. Для этой цели на борту сейчас есть установка нового поколения. Это установка опытного промышленного производства. Она используется сейчас в интересах медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности. В настоящий момент нами разделено 39 фракций. Сегодня планируется еще два цикла работы с этой установкой. Мы надеемся получить очень хорошие результаты. Мне очень полезно было встретиться с Владимиром Джанибековым, который сейчас уходит со станции, и перенять у него опыт динамики, опыт управления системой. Мне одному было бы значительно сложнее. Савиных, приход новой экспедиции на Салют-7 дал нам возможность сделать большее количество экспериментов программы, которая велась целенаправленно. Гречка прибыл как специалист по астрофизике. Благодаря новой организации работы... Мы за короткое время выполнили массу новых экспериментов. Вдвоем это было бы сделать невозможно. Неделя совместной работы была отдана в основном земной атмосфере. Дирижер этой программы – Савченко на Земле и Гречка в космосе. Слаженность доброго десятка съемочных приборов требовалась идеальная. Дома мы в таком составе все это не проходили. Пришлось навыки обретать на лету. В глазах стоит картина, например, охоты за солнцем. Саша Волков у иллюминатора с биноклем должен проецировать заходящее светило на экран. Мы с гречкой висим на потолке, готовимся снимать на этом экране ступени аэрозольных слоев, которые покажет солнце при проходе через атмосферу. Джанибеков следит за другим окошком, где установлен самодельный коронограф. Даже Володя Васютин оторван, от биотехнологической установки «Ф-робот». Подготовки – час, а может и не один. Съёмки – полминуты. И тут же надо переключаться на какую-нибудь звезду, тоже ныряющую в атмосферу. На сон летавшим ветеранам оставалось по 3-4 часа в сутки. Из расчета, что я еще высплюсь в дальнейшем полёте, а беков и гречка отдохнут на земле. С Володей мы сделали много. Технически подготовили все для успешной работы второй экспедиции. Сейчас я собираю в дорогу экипаж Союза Т-13 и занимаюсь подготовкой станции к новому этапу работы. Волков. Работа на борту станции – это часть большого труда ученых, рабочих, техников, всех специалистов, которые готовили нас на земле. Цикл совместных работ заканчивается. Большое спасибо всем, кто готовил нас на земле и нашим дублерам, которые сопровождали нас на протяжении всей работы. 24 сентября. Шестые сутки совместных работ. На очередном сеансе связи, в переговорах с радиокомментатором Пелеховым, нас попросили рассказать о том, что мы успели сделать за эту неделю. Джинибеков: Мы очень довольны и с нетерпением ждем результатов нашей работы. У нас еще живы яркие воспоминания об этих очень напряженных нескольких днях эти дни работы по целевой программе я бы охарактеризовал так сравним целевую программу с гвоздем совершенно неподточенным бьешь бьешь по нему а он очень плохо идет а вот заточили и от одного удара проникновение получается гораздо глубже вот примерно так и выглядит на мой взгляд наша работа очень хорошие были задумки по исследованию атмосферы параллельной работе всех членов экипажа разными методами, пытались зафиксировать все, что происходит в самых верхних слоях атмосферы. Здесь работа непочатый край, как говорит Гречка, наш дирижер, так как он – один из главных идеологов этих исследований. Мы надеемся получить очень интересные результаты. Пелехов. «Каково же вам расставаться после длительной совместной работы?» Джанибеков. «Мне уходить совсем не хочется, потому что я только-только начал здесь заниматься нормальной работой» а не постоянным ремонтом и восстановлением станции. Мы с Виктором успели сделать неплохой задел на выполнение программы полета, а на землю мне так и не удалось посмотреть. Осталась некоторая неудовлетворенность. Очень буду скучать без Виктора. Мы с ним очень дружно жили и работали, как говорится, душа в душу. На эту тему мы стараемся говорить как можно меньше и не употреблять слово «прощай». Это грустно. Говорим «до встречи». А... Все могло быть иначе. В своей книге «От лучин до пришельцев» Георгий Михайлович Гречко пишет. В третьем полете работы у нас было невероятно много. И вы представьте, станция «Салют-7». Четверо мужчин трудятся без передышки в колоссальном напряжении. По всему видно, что им нужна помощь. А пятый отдыхает и даже не предлагает помощь. Четверка это Савиных, Джанибеков, Волков и я. А пятый — Володя Васютин, который оказался больным. Когда на карту был поставлен его полет, он скрыл от врачей свою болезнь, и вот теперь на орбитальной станции оказался бесполезным. Получается, что Георгий Михайлович знал о болезни Васютина и тоже скрыл это. Стоило нам сказать об этом, и Георгий Гречки вместе с Васютиным вернулись бы на землю, а мы же не Бековым и Волком выполнили бы свою программу длительностью 280 суток. И не было бы никакого шума на земле, и Володина здоровье и репутация были бы спасены.